Часть вторая. Глава первая. Мариус. В улице Бушера есть еще до сих пор несколько старожилов, которые помнят проживавшего там некогда господина Жильнармана. В 1831 году ему перевалило за 90 лет, но он был бодр, жив и весел, настоящий тип человека прошлого столетия держался он прямо был высок ростом здоров и сохранил все свои зубы очки он надевал только тогда когда принимался за чтение он жил в собственном доме с дочерью старой девой лет около пятидесяти но с которой он обращался так как будто ей все еще было десять лет он был женат два раза обе жены умерли и от каждой оста у него по дочери старшая с которой он доживал свои дни и младшая, которая была замужем за одним из наполеоновских офицеров и умерла, оставив маленького сына. Старик нурман ненавидевший Бонапарта, считал замужество своей дочери позором для своей семьи и до конца ее жизни не видался с ней. Когда же она умерла, он вытребовал мальчика от луарского разбойника, как он называл своего зятя, и мальчик зажил между этим стариком и старой девой. В то же самое время в маленьком городке Верноне жил человек, который при первом взгляде казался стариком в своей кожаной фуражке на голове, в панталонах и куртке из толстого серого сукна с орденской ленточкой в петлице. Лицо его почти почернело от солнца, а череп был покрыт белыми, как снег, волосами. От самого лба через всю щеку шел глубокий шрам. Человек этот, состарившийся, по-видимому, преждевременно, всегда с заступом и с огромным садовым ножом, копался в своем саду, полном роскошных душистых цветов, славившихся во всем городе своей красотою. Цветы составляли главное занятие этого человека, и благодаря упорному труду и настойчивости ему удалось вывести такие редкие экземпляры растений о которых позабыла, казалось, сама природа, и творцом которых мог считаться именно он. Жил этот человек крайне скромно. Он был робок до того, что боялся выходить на улицу, и не видался ни с кем, кроме нищих, которые стучались к нему за милостыней. Впрочем, он беседовал с своим приходским священником, аббатом мобефом Да еще, если приезжали посторонние полюбоваться на его цветы, то он с улыбкой отворял им дверь. Это и был Луарский разбойник. Кто читал газеты и военные мемуары времен революции и эпохи наполеоновских войн, тот часто должен был встречать имя Жоржа Понмерси со славой подвязавшегося во всех походах императора. При Ватерлоу Понмерси был тяжело ранен и чуть не умер, Но, выздоровеев, он после долгого промежутка попал, наконец, в Луарскую армию. Приходится коснуться вопроса об одном случае из жизни отца Мариуса Понмерси. 18 июня 1815 года было полнолуние. Этот лунный свет помог генералу союзной армии Блюхеру не только разбить на голову остатки наполеоновской армии, после возвращения Бонапарта с Эльбы на континент Европы, но и преследовать остатки этой армии ночью. В несчастных событиях человеческой истории иногда встречается такое трагическое соучастие природы, ночной обстановки и побега разбитой армии. Маркиз Понмерси был одним из тех, кто участвовал в кровавых событиях 18 июня 1815 года. Место, где разыгралось сражение, англичане назвали Ватерлоу. Французские деревни были сожжены. Группа избушек исчезла в пламени под разрывами пушечных ядер, и все их имена остались в истории неизвестными, кроме имени Ватерлоу. Здесь, на поле битвы и после ухода неприятеля, война еще продолжалась. Если наступающая темнота скрыла те последствия братоубийства, предпринимаемые периодически армиями разных государств, то утренний рассвет внезапно обнаружил картину продолжения войны в том необычном ее виде, в котором никогда не описывают ее ни воинские донесения, ни хроники. Люди, у которых ядра и гранаты оторвали руки, ноги, головы, оказались раздетыми догола, другой армией, армией ночных воителей. И внезапно после полнолуния утренняя заря обнаружила горы человеческих тел, раздетых до нога. Кто сделал это? Кто осквернил подобным образом победу союзных армий над Бонапартом, вернувшимся дерзко с острова Эльбы? Разные существуют на это ответы. Были писатели, которые утверждали, что герои, отержавшие победу днем, становятся вампирами, грабящими трупы ночью. Не будем углублять этого вопроса. Достоверно, однако, то, что вслед за победителями, рискующими своей жизнью, появляются негодяи и воры, которые ничем не рискуют. Существа, вроде летучих мышей, порождаемые мраком, ибо война есть мрак, Люди, тоже носящие мундиры, но не участвующие в битвах. Солдаты, притворяющиеся больными и пролеживающие спокойно за какой-нибудь каменной оградой. Маркетанты, занимающиеся воровством ночью после того, как днем успешно торговали водкой, нитками, иголками и пуговицами в тылу сражающихся армий. Обозные слуги и денщики убитых офицеров. Все это ночью превращается в армию мародеров, и накидывается на солдат, раненых, убитых, потерявших сознание, заболевших и свалившихся где-нибудь около большой дороги в ров. В военных историях редко описываются эти постоянные явления, когда вслед за армией, проливающей свою и чужую кровь, идет другая армия ночных героев, воров, героев тыла, мародеров не рассказывает об этих подонках. Но фактически всегда бывает так, что полководец вынужден применять суровые меры к этой армии ночных воров. Веллингтон, победитель Наполеона, был очень суров по отношению к мародерам. Мародеры воровали на одном конце, а на другом их расстреливали по приказу английского командования. И вот когда в битве народов, как назвали сражения при Ватерлоу, Отец Мариуса пон Мерси лежал раненый, потеряв сознание, ночью некий человек в военном мундире ползал около Оэнского оврага. Это был человек, которого мы не назвали бы ни англичанином, ни французом, ни прусаком Он не был похож на крестьянина из ближайшего села, он не был похож на солдата. Он был одет в долгополую блузу, похожую на военную шинель. Он был, с одной стороны, труслив и робок, с другой — дерзок и нахален. Он двигался вперед три шага и оглядывался назад, пропуская два следующих. Что это был за человек? Ночь, вероятно, знала о нем больше, чем день. У него предусмотрительно не было с собой мешка, но были чрезвычайно широкие и глубокие карманы. Время от времени он останавливался, озираясь кругом боязливо робко, словно ожидая наблюдения с той или другой стороны. Потом он копошился на земле с какими-то безмолвными и неподвижными фигурами, потом опять выпрямлялся, вздыхал и крался дальше. Его скользящая походка, быстрые таинственные жесты делали его похожим на ночных нетопырей, которые гнездятся в руинах, которых старинные германские сказания именовали нечистыми существами. Если вы ночью идете по полям, то можете встретить таких ночных коленастых птиц. Вот они своим силуэтом вычерчивают приблизительно такие же фигуры, какие встречаются на полях сражения, пропитанных кровью. Вглядевшись внимательно в этот туман, Можно было бы заметить на небольшом расстоянии остановившуюся и как бы спрятанную позади развалин маленькую маркетанскую повозку с навесом из просмоленного явника. Эта повозка была запряжена тощей и голодной клячей, которая щипала крапиву, позванивая при этом уделами. В повозке какая-то женщина дремала, сидя на ящиках и узелках. Очевидно, была какая-то связь между этой повозкой и бродягой, шарившим после битвы по ночному полю. Несмотря на кровавый туман, поднимавшийся от равнины, болот и оврагов, луна сохраняла необычайно яркий, чистый и полный свет. Тихо колебались под едва заметными струями ночного ветра ветви деревьев, подрезанные кортечью, но еще не упавшие. Вдали, очень далеко... Слышались глухие шаги патрулей, то подходившие ближе, то уходившие дальше. Это был английский дозор, обходивший ночное поле. В воинском овраге очень много офицеров и солдат нашли свою кончину. Это было одно из самых несчастных мест поля битвы, вернувшегося Наполеона со зверелыми союзниками, европейскими его врагами. Можно ли найти что-либо более ужасное, нежели действительная жизнь, когда она превосходит кошмары самого невероятного сна? Жить, видеть солнце, быть в полном расцвете сил, обладать здоровьем, радостью, веселым смехом, спешить навстречу обольстительной славе, которую вот-вот видишь перед собой, чувствовать у себя в груди, глубоко забирающий воздух здоровые легкие, чувствовать глубоко и сильно бьющееся сердце, чувствовать разумную волю, одним словом говорить, думать, надеяться, любить, иметь мать, жену, детей, видеть ясный солнечный свет и вдруг в мгновение ока свалиться в ров, упасть в яму, покатиться, давить чьи-то окровавленные тела, и самому упасть под тяжелым, наваливающимся, окровавленным трупом. Видеть колоссия несжатого поля, цветы, листья и зеленые ветки, яркое солнце над ним, и катиться во враг, сознавая бесполезность оружия, которое только причиняет боль при этом безнадежном падении вниз. Чувствовать людей под собой, лошадей, которые с вершины оврага угрожают падением копытами на лицо, на грудь, задыхаться с последним криком и говорить себе «Вот минуту тому назад я был еще живым!» А потом потерять сознание. Вот это именно случилось с отцом Мариуса. Когда бродяга шел ночью и остановился перед ним, отец Мариуса лежал, давно потеряв сознание. Он лежал на груди трупов между лошадью и убитым человеком. Из-за головы высоко поднималась в лунном свете его разжатая рука, и на пальце этой руки офицера, потерявшего сознание, при лунном свете горело и искриво золотое кольцо. Бродяга наклонился на одно мгновение. Он присел на корточки, а когда встал, то блеска на пальце уже не было. Бродяга, сорвавший кольцо, собственно, даже не встал, он просто откинулся и осмотрелся, не крадется ли кто-либо из конкурентов, или, быть может, проходит английский патруль, который расстреливает людей за подобные подвиги. Нет, никого не было. В ту минуту, когда вор, укравший кольцо, хотел по настоящему встать и разогнуться эта рука сделала судорожное движение и схватила его за одежду отец мариуса был жив Вор вздрогнул но тут же выражение ужаса исчезло с его лица фу черт сказал он привидение все же лучше живого жандарма рука по прежнему держала край одежды вора однако прошептал про себя вор Очевидно, этот труп не так мертв, как я думал сначала. Тогда он наклонился, освободил край одежды и стал вытаскивать полузадавленного лошадьми и человеческими телами человека. От этих резких движений, вырытый из-под трупов человек, потерял сознание. Вор увидел перед собой керасирского офицера, и этот французский керасир имел немаленький чин. Густая конетель и шнуры золотых кистей и полет обильно свисали с плечи с-под керасы. Каски на голове не было. Сабельный удар пересекал лицо, залитое кровью, и вор обнаружил, что все остальные члены тела были совершенно здоровы, и, как это ни странно, мертвые тела расположились вокруг этого кажущегося покойника так благоприятно, что охраняли его от ударов конских копыт. Глаза кирасирского офицера были закрыты. Нагрудный панцирь украшал большой серебряный крест почетного легиона. Вор мгновенно сорвал тяжелый кусок серебра и спрятал в глубоком кармане своей долгополой блузы. Затем он бесцеремонно полез по офицерским карманам. Он нащупал часы, сцапал их, потом, отвернув край колета, нащупал кошелек и вынул его. В эту минуту Керасир вздохнул свободно, впервые почувствовав отсутствие тяжести на теле. Он увидел перед собой склоненную фигуру вора и громко сказал «благодарю». Резкость движений вора и свежий ночной воздух привели его в сознание. Мародер молчал. Он поднял голову, услышав шаги патруля по дну оврага. «Кто победил?» — чуть слышно прошептал Киросир. «Англичане», — ответил бродяга. Киросир вздохнул снова и, набравшись сил, произнес «Пожалуйста, выньте из моих карманов часы и кошелек и возьмите их себе, голубчик». «Так как это было сделано, вор сделал вид, что ищет, и грустно сказал офицеру. Ничего нет». «Жаль», — сказал офицер. — Меня уже обокрали, но если бы этого не случилось, я подарил бы вам часы и кошелек. Послышались приближающиеся шаги. Офицер поднял руку, удерживая бродягу, который собирался уйти. Вор грустно произнес, обращаясь к Кирасиру. — Что я могу сделать? Если меня сейчас застанут с вами, меня расстреляют. — Вы меня спасли, — сказал офицер. — Кто вы? я вхожу в состав французской армии тихо и быстро ответил мародер я спас вам жизнь ваш чин спросил офицер сержант ваше имя тонария я не забуду вас тонардия сказал офицер вы запомните мое имя меня зовут онмерси после падения наполеона Пан Мерси назначили половинную пенсию и приказали жить в Верноне. В это время он был уже женат на бадумазель Жерельнорман-младший и поселился в маленьком уединенном домике, где остался жить и после смерти жены. У него был маленький сын. Этот ребенок был утешением для отца в его горе и одиночестве. Но дед настоятельно потребовал его к себе, грозя в противном случае лишить внука наследства. Отец уступил в интересах сына и, потеряв его, привязался к цветам. Жильнарман не поддерживал никаких отношений со своим зятем, которого он называл бандитом. Между ними было условлено, что Пон Мерси никогда не будет стараться не видеть сына, ни говорить с ним все под страхом того же лишения наследства. Старик хотел воспитать маленького Мариуса по-своему. Полковник согласился на все условия, думая, что поступает хорошо, принося в жертву только самого себя. Пока Мариус рос, отец его тайком, бывало, приезжал из Вернона в Париж и, как преступник, прокрадывался в церковь, которую обыкновенно посещали жильнорманы. Там, спрятавшись за колонной, смотрел он на своего мальчика, боясь в то же время, чтоб тетушка не обернулась и не увидела его это и повело к знакомству его с абабатом мобефом у этого священника был брат церковный староста который часто с своего места наблюдал как человек этот со шрамом на лице и с глазами полными слез следил за своим ребенком эти слезы поразили старосту однажды отправившись в вернон к брату он встретил полковника понмерси и узнал в нем своего знакомого незнакомца Староста рассказал о нем своему брату священнику и оба под каким то предлогом отправились и познакомились с понмерси полковник сначала скрытный рассказал наконец всю драму своей жизни и оба брата почувствовали к нему глубокое уважение таким образом они сошлись Два раза в году Мариус писал своему отцу официальные поздравительные письма, продиктованные теткой. Это единственное, что допускал господин Жельнорман в отношениях между отцом и сыном. Отец отвечал нежными посланиями, которые старик, не читая, засовывал в свой карман. Мариус понмерси окончил курс учения в юридической школе и был нравово вообще сурово. Нельзя сказать, чтобы он любил своего деда, веселость и грубость которого ему не нравились. Относительно отца он был сдержан и молчалив. Впрочем, это был пылкий, но вместе с тем холодный юноша. Он был великодушен, горд, религиозен, благороден до жестокости, чист до дикости. В 1827 году Мариусу исполнилось 17 лет. Однажды вечером, по возвращении домой, он увидел деда с письмом в руке. — Мариус, — сказал старик, — завтра ты отправишься в Вернон. — Зачем? — спросил юноша. — Чтоб повидаться с твоим отцом. Мариус вздрогнул. Ему никогда и в голову не приходило, что настанет день, когда ему придется повидаться с отцом. Ничего для него не могло быть более неожиданного, более удивительного, и, скажем откровенно, более неприятного. Мариус был убежден, что отец его «рубака», как называл его господин Жельнорман в мирные минуты, и не любил его. Это и понятно. Ведь покинул же он его и предоставил воспитывать сына другим. Он не чувствовал себя любимым, поэтому сам не любил. «Ничего нет более естественного», — говорил он себе. Заявлением старика... В этот вечер он так был поражен, что даже не расспрашивал ни о чем. Старик прибавил, помолчав. — Он, кажется, болен и желает тебя видеть. Поезжай завтра утром. Кажется, в это время есть дилижанс. — Так ты и поезжай. Он просит поторопиться. Потом он скомкал письмо и спрятал его в карман. Мариус мог бы отправиться в тот же вечер, но и не подумал об этом и дождался утра. Приехав в Вернон вечером, он спросил у первого встречного, где дом Конмерсии. Ему указали. Он позвонил. Ему отперла какая-то женщина с лампой в руке. — Господин Конмерсии здесь живет? — спросил Мариус. Женщина молча кивнула головой. — Могу я поговорить с ним? — спросил Мариус. Женщина сделала отрицательный жест. — Я его сын, он меня ждет, — заявил юноша. «Он не ждет уж вас более», — отвечала женщина. Тут он заметил, что женщина заплакала. Она указала ему пальцем на дверь в залу. Он вошел. В комнате, освещенной сальной свечой, стоявшей на камине, находились в эту минуту три человека. Один стоял, другой был на коленях, а третий в одной рубашке лежал, вытянувшись во весь рост, на полу. Лежавший на полу и был полковник. Два других были, один врач, другой священник. Три дня тому назад полковник заболел воспалением мозга. В начале болезни, осаждаемый дурными предчувствиями, он написал господину Жильнарману, прося его прислать к нему сына. Болезнь развилась очень быстро за час до приезда мариуса с ним сделался сильный припадок он вскочил с постели и закричал мой сын не едет я пойду к нему навстречу потом он выбежал из комнаты и упал на пол в зале он был мертв позвали доктора и священника и тот и другой пришли слишком поздно сын также опоздал при тусклылом мерцании свечи на худой и бледной щеке полковника Блестела застывшая слеза. Глаза потухли, но слезы не иссякли. Эту слезу вызвало опоздание сына. Мариус вглядывался в этого человека, которого он видел в первый и последний раз, в это почтенное и мужественное лицо, в эти открытые безжизненные глаза, седые волосы и эти сильные члены. Там и сям иссеченные сабельными ударами, среди которых, как красные звезды, виднелись следы пуль. Он вглядывался в этот огромный шрам, наложивший печать героизма на это лицо. Он думал, что человек этот — его отец, что отец умер теперь, но, тем не менее, остался по-прежнему равнодушен. Грусть, которую он испытывал, он почувствовал бы при виде всякого другого человека, который лежал бы перед ним мертвый. Самая глубокая печаль заметна была во всей комнате. Служанка тихо рыдала в углу комнаты, священник молился, и слышно было, как он так же плакал. Врач изредка утирал глаза. Доктор, священник и служанка сквозь рыдания смотрели на Мариуса и не произносили ни слова. Он казался между ними совершенно посторонним. Мариус, почти спокойный, чувствовал, что ему стыдно и неприятно в этом положении. Он держал в руках шляпу и нарочно уронил ее, чтобы окружающие подумали, что горе отняло у него силы. В то же время он чувствовал как бы угрызение совести, поступая таким образом. Но разве он виноват был в этом? Он просто не любил своего отца. Полковник ничего не оставил. От продажи обстановки едва выручили на похороны. Служанка нашла клочок бумаги, который передала Мариусу. На нем рукой полковника написано было следующее: Для моего сына. Император пожаловал мне баронский титул на поле битвы при Ватерлоо. Реставрация лишила меня этого звания, за которое я заплатил своей кровью. Надеюсь, сын мой возвратит его себе и будет носить его. Нечего и говорить, что он окажется его достойным. На обратной стороне записки полковник прибавил. — В этом самом сражении при Ватерлоу один сержант спас мне жизнь. Этого человека зовут Теннердье. В последнее время, насколько мне известно, он содержал небольшой трактир в окрестностях Парижа, кажется, в Монфермеере. Если мой сын встретит его когда-нибудь, то пусть сделает для него все, что может. Не из к отцу, но из необъяснимого уважения к смерти, которое всегда сильно в сердце каждого человека, Мариус сложил и спрятал исписанный листок. Ничего не осталось после полковника. Господин Жильнерман продал стоевщику его шпагу и мундир. Соседи разорили сад и растаскали роскошные цветы. Остальные редкие растения поросли бурьяным и кустарником. Мало-помалу они заглохли. Мариус пробыл в Верноне сорок восемь часов. После погребения он тотчас же вернулся в Париж и снова принялся за свои занятия, не думая больше о своем отце, точно его никогда не было на свете. Через два дня полковник был похоронен, Через три — забыть Мариус навязал только креп на шляпу. Вот и все. Глава вторая. Крупный буржуа. Мариус сохранил религиозные привычки детства. Однажды в воскресенье, когда он отправился к обедне в ту самую церковь, куда тетушка водила его еще ребенком, он почему то рассеянный в этот день более обыкновенного уселся сам того не замечая в кресло обитое бархатом на спинке которого была надпись господин мабдев староста аедня едва началась как к мариусу подошел какой то старичок и сказал сударь позвольте это в мое место мариус поспешно поднялся и старик занял свой стул когда обедня кончилось Мариус продолжал стоять несколько минут в задумчивости. Старик подошел к нему и сказал. — Извините меня, милостивый государь, что я обеспокоил вас час тому назад и что опять беспокою теперь. Вы, наверное, приняли меня за невежу, но я должен объяснить вам мой поступок. — Это совершенно лишнее, милостивый государь. — Нет, это необходимо, — отвечал старик. — Я не хочу, чтобы вы думали обо мне дурно. Видите ли, мое место мне очень дорого. Мне кажется, что с этого места мне лучше слышна обедня. Почему? Я это вам сейчас объясню. С этого места я в течение десяти лет видел, как аккуратно каждые два или три месяца один бедный и мужественный отец приходил взглянуть на своего сына, потому что семейные отношения не позволяли ему видеться с ним иначе. Он приходил к обедне в тот час, когда приводили его сына в церковь. Мальчик не подозревал, что его отец здесь. Быть может, он невинная душа и не знал даже, что у него есть отец. Отец же стоял, спрятавшись за колонной, чтобы его не видали. Он глядел на своего ребенка и плакал. Он обожал сына, бедняга. Я это видел, и мое место стало для меня священным. Я привык отсюда слушать о бедню. Я даже немного был знаком с этим несчастным человеком. У него были богатые родственники, грозившие лишить ребенка наследства, если отец будет стараться видеть его. Тогда он пожертвовал собой для счастья сына. Он был полковник Бонапарта и умер теперь. Он жил в Верноне, где мой брат священником. Его звали, кажется, Понмари или Монперси. У него был громадный шрам на лице от удара сабли. — Пон Мерси! — подсказал Мариус бледнее. Да — Да-да, Пон Мерси. Разве вы его знали? — Это был мой отец, — отвечал Мариус. Старик всплеснул руками и вскричал. — Так это вы, тот ребенок! — Да, правда, он должен быть теперь взрослым. «О, бедное дитя, вы вполне можете сказать, что отец ваш очень вас любил!» Мариус предложил старику руку и проводил его до дому. На другой день он сказал господину Жельнорману, «Мы с товарищами хотим отправиться на охоту. Можно мне отлучиться на три дня?» «Хоть на четыре», — отвечал старик. «Ступай, веселись!» «Наверное, влюбился», — заметил он в сторону дочери. После трехдневного отсутствия Мариус вернулся в Париж, прямо отправился в библиотеку и потребовал все газеты эпохи наполеоновских войн. Перечитывая их, он то и дело встречал имя своего отца в отчетах великой армии и целую неделю был как в лихорадке. Он разыскал генералов-стариков, под начальством которых служил его отец, а потом навестил Мабефа, который подробно рассказал ему о жизни полковника в Верноне, о его саде и цветах. И Мариус, наконец, узнал вполне этого редкого, кроткого и чудного человека, этого льва-ягненка, который был его отцом. Погруженные в эти розыски, Юноша очень редко видался со своим дедом. Он появлялся только во время обеда и завтрака, и затем исчезал куда-то. Тетка ворчала, дед смеялся, уверенный, что здесь, наверное, замешана любовь. Мариус, между тем, погружаясь все более и более в розыске об отце, в изучении времени, как жил этот человек, дошел до того, что стал просто боготворить его. Из приверженца бурбонов он стал пламенным обожателем Бонапарта и, в конце концов, заказал себе визитные карточки с надписью «Барон Мариус Понмерси». Но так как ему некому было их посылать, то он носил их всегда с собой в кармане. По мере того, как Мариус все более и более сближался с тем, за что дрался всю свою жизнь его отец, он все более и более отдалялся от деда. Мы уже упоминали, что циничная грубость господина Жильнармана коробила Мариуса, а теперь подробности, которые он узнал об отношениях его к отцу, и совершенно оттолкнули его. Но это ничем не выражалось внешним образом. Он становился только все холоднее и холоднее. Он почти не разговаривал за столом и почти никогда не бывал дома. Когда тетка бронила его... Он отговаривался спешными занятиями. Дед же ничего не говорил, убежденный в справедливости своего первоначального мнения. Несколько раз Мариус уезжал даже из Парижа. «И куда это он ездит?» — допытывалась тетка. Во время этих отлучек, всегда очень непродолжительных, он побывал в Монфернелле согласно указаниям отца, отыскивая ватерлоуского сержанта трактирщика Теннердье. Но Теннердье разорился. Трактир был закрыт, и никто не знал, куда девался хозяин. Для этих розысков Мариус уезжал из дому на четыре дня. На шее под рубашкой у него висел какой-то медальон на черной ленте, чего прежде не было. Однажды вечером, когда тетушка Жильнорман, сидела в своей комнате, тщетно теряясь в догадках о том, куда бы это мог Мариус отлучаться так часто, к ней в дверь вдруг постучались. На приглашение войти дверь отворилась, и на пороге показался молодой офицер, другой племянник девицы Жильнарман. После первых приветствий он объявил, что отправляется к своему полку и зашел проститься с теткой. Потом вдруг спросил. — Скажите, пожалуйста, мой двоюродный брат, Мариус Понмерси, тоже отправляется куда-то? «Ты почему знаешь?» — живо спросила тетка. «Когда я пришел в контору дилижансов записаться на место, то на листе увидела имя Мариус Понмерси. Он взял место на империале». «Ах, какой беспорядочный мальчишка!» — вскричала старая дева. «И куда это он отправляется ночью?» Тут ей пришла вдруг в голову какая-то мысль. «Слушай», — сказала она офицеру, — «ведь Мариус тебя не знает в лицо». — Я вы видел несколько раз, но он как-то не замечал меня, — отвечал офицер. — Вы поедете в одном и том же дилежансе? — Да, только я внутри, он наверху. — Куда отправляется дилежанс? — В Анделис. — И Мариус отправляется туда. Я думаю, если только он, подобно мне, не сойдет где-нибудь на дороге. Я еду до Вернона. — Так слушай же внимательно. Нам необходимо знать, куда он отправляется. Проследи за ним, пожалуйста, тебе это будет нетрудно. Если это свидание, то постарайся повидать и особу, с которой он увидится, а потом ты нам напишешь». Офицеру не очень-то было по душе это шпионство, но он должен был обещать исполнить просьбу богатой тетушки. Вскоре они простились. В тот же вечер Мариус взобрался на империал Дележанса, не подозревая, что за ним следят. Что касается шпиона, то он тотчас же уснул, как уселся внутрь кареты. На рассвете кондуктор закричал «Вернон! Кто едет Вернон? Выходите!» Офицер проснулся. «Вот я и на месте», — пробормотал он. Потом вдруг вспомнила о возложенной на него обязанности и засмеялся. «Может быть, он уже сошел где-нибудь по дороге», — подумал офицер, оправляя свой мундир. — Что я напишу теперь, черт возьми, тетушке, доброй старухе? В эту минуту он увидел, что Мариус спускается сверху. — А, вот он, — пробормотал офицер. К карете подошла цветочница. Мариус закупил у нее все цветы из ее корзинки. — Однако, — сказал офицер, — и кому это он несет столько цветов? Дама его должна быть уж очень хороша для такого богатого букета. Непременно постараюсь ее увидеть. И он теперь уже из собственного любопытства издали пошел за Мариусом. Мариус ни на что и ни на кого не обращал внимания. Казалось, он ничего не видел. — Вот так влюблен, — подумал офицер. Мариус направился к церкви. — А? — Свидание в церкви! Отлично! Но Мариус не вошел в церковь. Он обогнул ее и скрылся за углом. «Поглядим на девчонку», — сказал себе офицер. Он осторожно заглянул за угол и остановился, как вкопанный. Мариус, склонив голову на руки, стоял на коленях перед могилой. Он рассыпал по ней принесенные цветы. Над могилой стоял черный крест, на котором белыми буквами было написано «Полковник барон Понмерси» слышны были рыдания мариуса возлюбленные оказалась могила сюда пришел мариус когда в первый раз отлучился из парижа сюда же возвращался он в те дни когда господин Жюль жльнарман говорил что мариус не ночует дома офицер положительно опешил очутившись неожиданно лицом к лицу с могилой он испытывал неприятные и страстные ощущения «Смесь уважения к могиле и к чину полковник Он осторожно удалился, оставив Мариуса одного на кладбище. Не зная, что написать тетке, он решил не писать вовсе. По всей вероятности, ничего не вышло бы из открытия, сделанного офицером, если бы по какой-то роковой случайности сцена в Верноне не имела бы почти немедленно последствий в Париже. Мариус вернулся на третий день рано утром. Устав от двух бессонных ночей, проведенных в дилижансе, и чувствуя потребность освежиться, он едва забежал в свою комнату, чтобы снять пальто, причем сбросил с шеи черный шнурок и отправился купаться. Господин Джейнерман, который вставал рано, как и все старики, чувствующие себя здоровыми, слышал, как внук вернулся и поспешил, насколько мог, к нему в комнату, чтобы поздороваться и расспросить хоть слегка, откуда он вернулся. Но юноша был быстрее старика, так что, когда дед вошел, Мариуса уже не было в комнате. Постель была не смята, а на кровати лежали сюртук и медальон на черной ленте. — Это, пожалуй, и лучше, — сказал господин Жильнарман. Минуту спустя он вернулся в залу, где его дочь сидела уже за вышиванием. «Победа — Победа! — воскликнул старик, входя с сюртуком и с лентой в руках. — Наконец-то мы разузнаем похождение нашего Тихони. Вот разгадка. Она у меня в руках. Старик взял сначала медальон, осмотрел его и несколько минут вертел в руках. — Здесь, наверное, портрет. Его всегда носят на сердце. И глупы же они. Наверное, какой-нибудь урод. У нынешних молодых людей ужасно дурной вкус. — Посмотрим, папенька, — сказала старое дева. Медальон раскрыли. В нем ничего не было, кроме сложенного листка бумаги. — А той же к тому же, — сказал господин Жильнарман, засмеявшись. — Заранее знаю, что это такое. Наверное, нежное послание.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 Нельзя описать того, что испытывали отец и дочь. Они словно почувствовали ледяное дуновение смерти. Они не обменялись ни словом. Господин Жюль заметил только тихо, как бы про себя: "Это почерк того рубаки". Тетка повертела бумажку в руках, потом снова уложила ее в медальон. В эту минуту из кармана сюртука Выпал какой-то сверток. Мадемуазель Жильнарман развернула его. То были визитные карточки Мариуса. Она передала их старику, который прочел «Барон Мариус Панмерси». Старик позвонил. Вошла служанка. Жильнарман взял шнурок с медальоном и сюртук, швырнул все это на середину комнаты и сказал «Унесите эти тряпки!» Почти час прошел в глубоком молчании. Старик и его дочь уселись спиною друг к другу и погрузились в раздумья, по всей вероятности, об одном и том же. Наконец старик проговорил. Прекрасно! Несколько минут спустя явился Мариус. Прежде чем он еще переступил порог, он увидел, что дед держит одну из его визитных карточек старик едва только заметил его закричал своим насмешливым грубым голосом так ты теперь барон поздравляю что это значит мариус слегка покраснел и отвечал это значит что я сын своего отца господин жльорман перестал смеяться и сурово произнес твой отец это я мой отец — возразил Мариус строгим голосом и опустив глаза. — Был человек скромный и герой. Он со славой служил Родине и был велик в величайших деяниях, совершавшихся когда-нибудь людьми. Всю жизнь провел он в походах. Днем под свистом пуль, ночью в снегу, в грязи, под дождем. Он получил двадцать ран, отбил два знамени и умер в забвении. И одиночестве. У него было одно только заблуждение. Он слишком любил двух неблагодарных. Родину и меня. Это было более, нежели господин Жильнорман мог ожидать когда-нибудь. Всякое слово, произнесенное Мариусом, действовало на старика как пощучина. Лицо его стало багровым. «Мариус!» — вскричал он. «Скверное дитя!» «Я знать не хочу, чем был твой отец, но знаю, что все подобные ему были убийцы, воры, нищие, каторжники. Я никого из них не знаю, слышишь, Мариус? Ты такой же барон, как и моя туфля. Все служившие Бонапарту были изменниками своего законного короля. Если твой отец был одним из них, то тем хуже для него. Вот тебе и все». В свою очередь Мариус вспыхнул, как порох, а господин Жельнорман был мехами, раздувающими пламя. Мариус дрожал всем телом, голова его пылала, и он не знал, что предпринять. Он не мог перенести всего того, что безнаказанно произносилось при нем. Что делать? Невозможно оскорбить деда, но и одинаково невозможно не отомстить за отца. С одной стороны, священная могила с другой — глубокие сидины Несколько мгновений он стоял, как пьяный. Все кружилось перед его глазами. Наконец он пристально взглянул на старика и вскричал громовым голосом «Долой, Бурбонов, и эту жирную свинью Людовика XVIII!» Людовик XVIII умер уже четыре года тому назад, но для Мариуса это было все равно. Старик из Багрова стал бледен, как мертвец. Он медленно и безмолвно прошелся два раза по комнате и, подойдя к дочери, которая с выражением испуга смотрела на всю эту сцену, сказал ей почти со спокойной улыбкой. Такой барон, как этот господин, и такой буржуа, как я, не могут оставаться под одной кровлей. И, внезапно выпрямившись, бледный, дрожащий, страшный, с гневно пылавшим лицом протянул руку Мариусу и закричал ему «Ступай вон!». Мариус покинул дом деда. На другой день господин Джульнарман сказал своей дочери «Каждые полгода вы будете посылать шестьдесят пистолей этому кровопийце, и чтобы я не слыхал его имени». Мариус с своей стороны вышел в глубоком негодовании. Еще одно обстоятельство усиливало его раздражение. Служанка, поспешно унося по приказанию старика в комнату Мариуса его платье, затеряла как-то медальон с запиской. Его никак не могли отыскать. Мариус был уверен, что господин Жельнормам, отныне он не называл его иначе, бросил завещание отца его в печку. Он наизусть знал строчки, написанные полковником, и в этом смысле ничего не было потеряно, но бумага, почерк, это священные воспоминания, все вместе было дорого его сердцу. Что сталось со всем этим? Мариус ушел, не сказав куда и не зная куда. У него было тридцать франков, Часы и в саквояжи немного платья. Он взял извозчика и на удачу велел вести себя в латинский квартал.